Глава 45 «Привет», – произнес он, подойдя к Кате, и отодвинул соседний стул. «Я присяду?» Девушка молча пожала плечами, продолжая пить кофе. Кедров принял этот жест как согласие. «Неплохо вас размотало в кошмаре. Он подумал, что к такой личности лучше обращаться прямо». «Расскажешь?» Отсутствие интереса к истории выглядело бы подозрительно, поэтому Игнат решил задать этот вопрос. Да и мало ли, можно было услышать что-то новое. Как ни странно, Катя рассказала все, хоть и стараясь сделать это максимально кратко. Слушатель в очередной раз убедился, что гражданские пусти с дарами за редким исключением бесполезны без обучения. «Да, досталось вам». «Угу». — мрачно кивнула девушка. — Я так испугалась. Самое смешное, что напали не монстры, а люди. Не понимаю, зачем. — А что ты хотела? Все, что произошло в кошмаре, остается в кошмаре. Домой там и похуже бывает. — Но зачем такая жестокость? — довольно наивно спросила Катя. Игнат учить ее жизни не стал. За столом на несколько мгновений повисла тишина. Слушай. «Все равно делать нечего. Пойдем, покажешь, как твоя невидимость работает». Судя по выражению лица девушки, просьба вызвала у нее удивление. Девушка-изучающая посмотрела на Игната. «Это... ты подкатываешь, что ли?» «Женщины!» — Кедров мысленно ударился лицом о стол. Он думал, что объяснит просьбу простым интересом к навыку, но Катя трактовала все по-своему. Невольно присмотрелся к девушке повнимательнее. Из-за мешковатой одежды взгляд совсем не цеплялся за фигурку. Зато вблизи было видно, что лицо имело правильные черты. Лишь полное отсутствие макияжа делало его неброским. Юля, Марина, Аля, теперь вот Катя. Похоже, у кого-то шалит тестостерон». «Ну, а чего бы и нет? Ты очень симпатична». Катя опустила глаза, похоже, смутившись. Довольно неожиданное поведение флегматичной девицы. «Ладно», — он решил не мучить ее. «Пойдем в наш холл». Собеседница спорить не стала. Вместе они покинули фудкорт. Через пару минут вышли в конференц-зал, где неожиданно оказалась Маргарита. Занятая женщина даже не обратила на них особого внимания. Она с хуморым видом перебирала бумаги, в которых Игнат, присмотревшись, узнал тонкие папки личных дел. «И что?» — спросила неуверенно Катя. «Да просто встань и применяй невидимость свою», — пожал плечами Кендров. «Вот сюда, на свет!» По его просьбе девушка подошла к окну. «И зачем тебе это?» Кажется, ей было неловко от такого пристального внимания, но больше спорить не стала. Медленно ее силуэт поплыл, начиная менять свет. Вскоре он начал сливаться с окружающей средой. Игнат наблюдал за этим обычным зрением старое заметить все изменения. Он был уверен, что в будущем не раз встретиться с адептами, использующими такие или подобные техники. Будет хорошо найти внешне заметную уязвимость. «На дневном свету остается эффект, будто в стекло смотришь», — произнес он вслух. «Да знаю я», — ответила Катя, подумавшая, что напрекает. «Сам лучше сможешь?» «Может, и смогу, но потом...» Дело вид, что рассматривает ее, он зашел за спину девушки и применил взор. Кедров уже проверил и знал, что в момент использования навыка в глубине глаз видно тусклое алое свечение. Оно становится ярче при более активной работе навыка. Приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы скрыть способность. Ощущение, что это узкоспециализированный дар, применяющий аспект света. Кажется, навык концентрировал вокруг тела кокон из энергии, который взаимодействовала со светом, создавая оптическую иллюзию. Происходило это почти автоматически, не требуя особенного контроля со стороны пользователя. Воплотить такое самостоятельно будет намного сложнее. «Даже если я смогу частично повторить эффект хамелеона в неподвижном состоянии», подумал Игнат, внимательно запоминая преобразование работы невидимости, «это все равно даст великолепную способность» теперь и начинай медленно двигаться произнес она катя выполнила просьбу но только она сделала шаг как качество маскировки стало портиться и все же в полусумерках кошмара приемлемо тем более с опытом уровень возрастет ну вот произнесла недовольная девушка она портится все нормально игнат постарался ее мотивировать очень крутая способность «Способность, может, и крутая», — вмешался в дело третий голос. «Вот только в последний раз совсем не помогла», — говорила Маргарита, и, судя по тону, явно с претензиями. «В смысле?» — набычилась Катя, почувствовав наезд. «Что я могла сделать?» «Судя по объяснительным очевидцев», — начальница потыкала на маникюренным пальчиком в тонкую стопку бумажек. «Это ты была в дозоре на высокой позиции» или я не права, но девушка надулась и постаралась что-то сказать в свое оправдание, но против такой пораженной понедки была бессильно. Катя, перебила ее женщина, перейдя на спокойный серьезный тон. Ты понимаешь, что погибли люди. Игнат, слушавший диалог, поморщился. Девушка явно еще не знакома с корпоративной карательной системой. Виновным здесь становится не совершивший ошибку, а тот, на кого все повесят. «Маргарита», — вмешался он, — «вы предполагаете, что гражданский человек справится с военной задачей, на ровном месте станет опытным дозорным? Что вы вообще от нее хотите?» «Но...» — начала была женщина, и теперь уже наступила очередь Игната давить. «Что вы вообще хотели получить от этой группы несчастных? Странно, как они еще прожили столько дней. Вы занимаетесь наведением марафета в Росталанте, но за подготовку людей даже не взялись. «Хватит!» — рыкнула женщина. «Уже принимаются соответственные меры». «Это какие?» — с нескрываемым любопытством спросил Игнат. Было действительно интересно и напрямую касалось его. «Скоро оборудуют медицинское крыло неподалеку», — нехотя ответила их начальница. «Будет решаться вопрос с военной подготовкой». Звучало неплохо, хотя все перечисленные, возможно, вызовет для него хлопоты. Кедров пока не знал, надо ли ему это или нет. Без шуток вояки еще могут додуматься начать подготовки учить. «И еще», — добавила Маргарита. «Уже с утра пришло решение не рекрутировать самых бесполезных». «Поясни», — заинтересовался Игнат. «Ну, поначалу мы приглашали вообще всех подряд», — не стало вредничьи собеседница. «А теперь вас, находится все больше и больше. Уже можно начать выбирать кадры получше». «А слабаков куда?» «Уволят», — пожала плечами Маргарита. «Ну а что с ними делать?» Мужчина хотел было переспросить, что же им делать дальше, ведь кошмар их никуда не уволят. Начальница его выражения лица поняла иначе. «Ты не волнуйся», — махнула рукой она. «Если интервью одобрят, то для тебя найдется теплое местечко. А его одобрят, я уверен. Сноходец хотел было спросить об общем назначении Русталанта, но передумал. Уже сейчас можно понять, что тот в первую очередь должен стать символом государственного контроля над происходящим. Появилась новая проблема. Правительство создало новое ведомство, которое взяло ситуацию под особый контроль. Это полностью соответствовало российскому стилю, полному недостатков, но кто без них? Игнат давно зарекся лезть в политику и старался решать собственные проблемы. Он вышел вместе с Катей из зала, оставив там Маргариту, у которой, кажется, еще было много работы. Спасибо, поблагодарила девушка. Да не парься, ответил мужчина и добавил. Знаешь, хоть она и не права, но все же предлагаю тебе стать серьезней. Как видишь, в кошмаре не задают лишних вопросов. Я. я поняла, потупилась Катя и перевела тему. Тебе показать еще невидимость? Хватит. Кедров и правда рассмотрел особую энергию в стиле работы. Выходило, кажется, выполнимо, но сложно. Этот дар имел узкоспециализированные, но очень полезные свойства. Вероятно, девушку везли бы вслед за Тимофеем, если бы не опыт современной войны. Обилие тепловизоров здорово бесценил оптическую маскировку. На улице потеплело, поэтому Игнат взял бамбика и отправился с ним на долгую прогулку. Были мысли поискать место для тренировки. Нос находится в итоге отказался. При засиле камеры его могут легко обнаружить. Появятся неудобные вопросы. Натравливать на себя карательные ресурсы государства не хотелось категорически. Вместо этого вернулся в номер. Сев в кресло и уткнувшись в смартфон, он обратился к своим силам. За следующие полчаса не спеша истратил остатки энергии, полученной с последней битвы. Некоторый опыт подсказал, что улучшить сверхэффективный взор стяжателя не выйдет. Полученный смешение двух даров, он будет требовать очень много энергии для развития. Вместо этого Игнат потратил остатки на новые дары телесного развития, улучшив его до четвертого уровня. Мужчина не отпускала идея, что потом он сможет его объединить с телесным восстановлением и получить долгожданное сопротивление от хаоса. Однако для этого требовалось сначала разобраться в свойствах и улучшить, задав вектор развития под свои нужды. Лёг спать он, как и полагается, по расписанию. Хотя загрязнение хаосом ещё не отпустило, но игнаты захватило желание тренировать в у Кати навык. С помощью улучшенного взора он в достаточной мере понял, что тип энергии и способ наведения маскировки походил чем-то на аспект света, только способность не являлась его источником, скорее направлял их в обход объекта скрытия. Сноходис понял суть работы навыка девушки. Также он поможет найти ошибки в своих тренировках. Игнат был уверен, что со временем удастся получить нужную ему маскировочную способность. Тем более он пока не стремился к полной невидимости, но хотел что-то вроде маскировочного покрывала. Таким можно будет укрыться в неподвижной позиции. В сумерках кошмара это станет очень востребованным умением. Полыхающие синим светом тучи, заставили мужчину напрячься. Тут же, применив взор, он осмотрел кругу. В последний раз здесь было очень жарко, а потому бдительность следовало держать на максимуме. Игнат сразу понял, что находится в злополучном ангаре. «Черт! Я же пытался настроиться на другое место!» Ангар был слишком опасен, так как находился в низине и легко просматривался с удаленных позиций. Желая покинуть его... Кедров направился к злополучному двору со спуском в подвал, где приняли его горе товарищей. Он уже почти вышел наружу, как с помощью взора обнаружил кое-что тревожное. «Кажется, это место посод. произнес он. Иначе объяснить несколько светящихся энергий силуэтов на удобных высотках не удалось. Кто-то плотно наблюдал за ангаром, или, вернее, за спуском в подвал. Последний, кстати, все так же был заботливо прикрыт мусором. Никаких следов вторжения не имелось. Сноходец применил идентификацию. Как и в прошлый раз, осматривая профили, Игнат заметил важный момент. Неизвестные не были прокачаны в индивидуальном плане, но их подбор даров нельзя было назвать случайным. Складывалось ощущение, что бойцы старались сделать не сильными, но многозадачными единицами, выносливыми физически, владеющими способами сбора информации, а также имеющими в закромах неприятный сюрприз для врага. Иными словами, это были качественные солдаты, заточенные под работу в группе. Спецназ или наемники какие-то. В чертов кошмар лезут все, кому не лень. Он осмотрел свой потемневший от грязи видавший виды скафандра и порадовался, что тот утратил белоснежный цвет. Иначе его бы уже давно срисовали. Стараясь держаться под прикрытием полуразрушенных стен, он начал отступать к другому выходу. «И что мне делать?» задался вопросом снаходец, Желая попасть к Ангару, он пребывал в твердой уверенности, что все события здесь закончились. Игнат собирался лишь изучить оставшиеся следы, чтобы лучше понять подоплеку произошедшего. Возможно, удалось бы что-то выяснить. После этого он собирался потренировать маскировку и тихо-мирно покинуть кошмары. Однако план не выдержал столкновения с реальностью. Ничего не закончилось, а округу, что называется, чьи-то соглядатые. Держась в мертвой зоне от взглядов наблюдателей, Кедров покинул ангар. Благо, с другой стороны, никого не было. Все же человеческие ресурсы у неизвестных были ограничены. Взяв большой крюк, Игнат медленно обогнул здание, заходя к наблюдателям со спины. На маневры из-за максимального поддержания осторожности ушло прилично времени. К моменту, когда он подошел, ситуация успела измениться. Наблюдателей осталось всего двое. Зато у входа в подвал находилось три группы людей. Там же Кедров обнаружил наблюдателей, которые, кажется, отчитывались о полевой обстановке. Вскоре они вернулись на свои позиции. Прибывшие же расчистили спуск в подвал. После этого, коротко переговорив, две команды скрылись внизу. В это время оставшиеся заняла позиции вокруг, то ли собираясь обеспечить отход, то ли еще из-за чего-то. Все любопытней любопытней. Появилось легкое желание заглянуть, но делать этого снаходиться, разумеется, не собирался. Пройти незамеченным мимо оставшихся на прикрытии наблюдателей боевиков мужчина точно бы не сумел. Может быть, смог их убрать, но к чему? Да и загрязнение еще не прошло. Убедившись, что его позиция точно незаметна для всех оставшихся снаружи и находится достаточно далеко, Игнат начал свои тренировки. Надобность в маскировке росла в геометрической прогрессии за дня в день. Преобразовать хаос в нужный тип энергии вышло почти сразу. Помог накопившийся опыт по трансформации в другие аспекты. Достигнув первого пункта, Кедров начал попытки сделать хотя бы минимальную маскировку. Хотел и создать что-то типа скрывающей вуали. Разумеется, здесь возникли проблемы. Памятая загрязнение хаосом, он делал редкие, но вдумчивые попытки. Между ними анализировал причину неудач и пытался вносить нужные корректировки. Занимаясь делом, не забывал следить и за округой. А там все было тихо. Наблюдатели внимательно отслеживали ситуацию, как роботы, почти не двигаясь. Группа боевиков на входе также заняла позиции, став максимально незаметной. Все это очень далеко от того детского сада, на который был похож выход группы Росталанта. «Что же там внизу?» Невольно задался вопросом Игнат, в очередной раз проверив обстановку. Кедров не предполагал кардинального изменения ситуации, но все же по какой-то причине остался наблюдать за происходящим. То ли интуиция, то ли еще что, но резкие перемены произошли через час. Мониторящий обстановку снаходец первым заметил новое действующее лицо за счет взора. «Это еще что за хрень?» Невольно подумал он, применяя идентификацию на чем-то странном. Искаженный хаосом, искусственно выведенное существо, уровень силы, десятый уровень. Дары и особенности, нежизнь, жидкая форма существования, используют носителя. Способности, поиск жизни, поглощение жизни, поглощение плоти, манипуляция собственной формы. Статус – голод. Прочитав все характеристики, он мгновенно узнал монстра. Да ты же тот чертов веном, подумал удивленный мужчина. Игнат вспомнил эксперимент, когда он применил энергию хаоса на мертвеце. Его гнилая плоть солезла со скелета и превратилась в черную жидкую дрянь. Очень опасную дрянь. Используя человеческое тело в качестве носителя, монстр, кажется, просто брел в случайном направлении. Внезапно наживился и зазирался. Почуял живых. — подумал наблюдавший за ним Игнат. И правда, явно ощутив одного из наблюдателей, мертвец упал на землю. Игнат видел, как жидкой наполненная темной энергией субстанция делилась от тела. Словно змея, она незаметно поползла к ближайшему человеку. «Кажется, парень, сегодня у тебя нет шансов». И Кедров был прав. Каким бы тренированным ни был боец, этой напасти он не ожидал. Игнат видел, как жидкая дрянь напала на человека сзади. Ее черная, словно проклятая энергия, охватила тело воина. Тот было попытался сопротивляться, но куда там. Вскоре его сигнатура замерцала и начала распадаться на куски, пожираемые монстром. Ситуация не была смешной, но иронично уж точно. Еще вчерашние хищники сегодня стали жертвами. Воистину, в кошмаре никто не может ощущать себя в безопасности. Тем временем, неожиданно для Кедрова, тело убитого встало, управляемое как кукла тварью, и направилось к ангару, туда, где разместилась группа товарищей. «Кажется, — подумал наблюдающий за этим Игнат, — стоит здесь подзадержаться».